Твой глаз незримый, как дым в избе, смиренным сердцем молюсь тебе, овсяным ликом питаю дух, помощник жизни и тихий друг. Рудою солнце посеян свет для вечной правды, названье нет. Считает время песок мечты, но новых звёрен прибавил ты. В незримых пашнях растут слова, смешалась с думой ковыль трава. На крепких сгибах воздет их рук возводит церкви строитель звук. Есть радость в душах топтать твой цвет, на первом снеге свой видеть след. Но краше кротость и стихший пыл. склонивших веки пред звоном крыл